Глава десятая. На кладбище Перлашес. Странное чувство. Будто выключили и включили мозг. Щелк, и совершенно другая обстановка. В больничное окно бил яркий луч света. Вера лежала на приподнятой подушке с вытянутыми на белом покрывали руками, от которых поднимались трубки капельниц. Несколько минут она просто пялилась перед собой, наблюдая пустоту в голове. Но в коридоре шумно что-то обсуждали — и ей захотелось встать, посмотреть, кто говорит. Едва она оторвала голову от подушки, как вспомнился вчерашний день и стало горько во рту. Но тут распахнулась дверь, и показалась медсестра, которая яростно сражалась с Эмилем, не давая ему войти. «Ну вот же! Она не спит!» — вскричал тот, врываясь, как ураган, бросил на стулу двери свой рюкзак и подошел к кровати. «Он не тронул тебя!» тут же с места в карьер сообщил Эмиль, опустившись в свою странную буддийскую позу у изголовья. Так еще сидят японцы за своими низкими столиками. Он положительно пересмотрел аниме. — Я тебе больше скажу. Он импотент. — Так не говорят, — строго осадила его медсестра. — Это называют эректильная дисфункция. — Да, месье Куаду, числится у нас в пациентах. Мне не следовало сообщать вам эту информацию, но, знаете, после таких событий, Неважно, как это называется, но его игры просто пшик, ничего такого, сиял Эмиль. Ничего такого? Переспросила Вера с горечью и повернулась к медсестре. Пожалуйста, дайте мне зеркало. Медсестра вышла. Вера осторожно приподняла голову и посмотрела на свои руки. На запястьях елочкой красовались раны от укусов собак. Вспомнился мертвый мальчишка. Она-то жива, ребенок. Опознали тело. — спросила она тихо, пока в палате кроме них никого не было. — Да, это второй пропавший. — Адриен Турно. — Кто его убил? — Не он, не Куаду. Зоя уверена, что это не он. — Зоя уверена, — передразнила Вера. — Ваш метод гадания? Тогда почему труп подбросили именно в ночь моего коронования? — Пока мы не знаем. — Вы вообще собираетесь заниматься мальчишками? Или все Взяли маньяка импотента и уйдёте в загул на неделю? «Мы работаем над этим», — терпеливо ответил Эмиль. «Как именно?» «Что именно делаете? Полагаю, теперь меня можно посвятить в ход расследования?» Начала горячиться Вера. «Вы были на том месте, где исчез первый мальчик?» «Да». «А вот я не была. Кладбище Перлашес?» «Отлично!» — она стала вылезать из-под покрывала, но обнаружила, что больничная рубашка выглядит не слишком подобающе, и запахнула его обратно. «Давно мечтала его увидеть. Когда меня отпустят?» Эмиль поднялся и расстегнул рюкзак, вынув аккуратно сложенные черные джинсы и толстовку. «Я не посмел брать ваши вещи, поэтому вот вам мои. Все чистое. Прямиком из прачечной». Вошла медсестра, передав Вере круглое зеркало. «О, Боже!» — вздохнула та, увидев царапины на лбу от обруча и шов на скуле. Пальцы коснулись многочисленных скрепок, которыми сшивали раны. «Я как Иисус теперь». Эмиль виновато пожал плечами. Жду внизу. Жадно вгрызаясь в круассан запивая его кофе из бумажного стаканчика, Вера шагала рядом с Эмилем. Они добрались до кладбища на мотоцикле, припарковали его у кафе Le Remus, где собирались позавтракать, но рано утром места обычно нет. Пришлось есть стоя. Эмили одним глотком опустошил свой стаканчик с двойным эспрессо и терпеливо дожидался перед воротами кладбища, когда Вера прикончит второй круассан. Она растягивала удовольствие, наблюдая, как тот изо всех сил старается не показывать нетерпения. «Не любишь впустую тратить время? Ага, сейчас». Наконец, смяв бумажный пакет, Вера бросила его в мусорный бак вместе со стаканчиком. Ей очень шла длинная растянутая толстовка с надписью «Death Note», и черные джинсы, которые оказались ей почти по размеру. Но низ все равно пришлось подвернуть, потому что Эмиль был выше ее на голову. Волосы она распустила. медсестры вчера с трудом выпутали из них все проволоки. И теперь они волнами падали ей на плечи. От природы они всегда велись, но Вера предпочитала утюжок. Парижанки почему-то всегда ходили чуть-чуть растрепанными. Это было так очаровательно, что она решила отказаться от выпрямления. Они шли по густу, усаженной деревьями и кустарником аллее кладбища. Справа и слева располагались могилы и аккуратные прямоугольные склепы. Иногда попадались скульптуры, настоящие произведения искусства, ангелы, Мадонны, пахло влажностью и мхом. Они шли по кладбищу. А Вера почему-то думала о том, как теперь будет укладывать волосы. Это защитный механизм психики. Вчера... Потеряв сознание, она как будто перевела произошедшее в режим «это было или нет», приснилось или показалось. Они шли на место, где пропал первый мальчик, второй был уже мертв. А она перебирала в уме, какие средства для укладки купит в ближайшем атлешеке супермаркете и стоит ли обзавестись береткой, синий или красный. Стоп! Что же она делает? Впадает в детство?» «Нужно взять себя в руки, сделать все для расследования, а потом думать о всякой ерунде. Вчера она помогла разоблачить маньяка». Лицо Веры скривилось. «Нет», — она выставила себя на посмешище перед всем Парижем. «Нет, нет, нет все таки разоблачила негодяя». Медсестра в палате сказала ей столько теплых слов благодарность, а потом и врачи тоже восхищались, и полицейские хвалили, но, правда, некоторые неприятно шутили. «О, боже, она еще не видела новости!» И Эмиль подозрительно молчит. «Он вообще ничего не сказал про Куаду. Его арестовали или нет? Она вчера так кричала в камеру. Наверное, вышло просто ужасно. Куаду арестован!» — нарушила вера тишину кладбища, прерываемую разве что щебетанием птиц, прятавшихся в пронизанных утренним солнцем ветвях деревьев. Эмиль шел низко опустив голову и засунув руки в карманы толстовки. Отвечать он как будто не собирался. «Куаду арестован?» — повторила Вера громче. «Что?» — вздрогнул он, убрав с лица капюшон. «Нет, не арестован еще. Пока против него нет улик, кроме вашего заявления. Потребуется время. А новости? Уже что-то есть в интернете?» Он опять завис. Пришлось повторить вопрос. «Вы хотите это видеть? Точно?» — рисковато спросил он, ускорив шаг. Вера заколебалась. «Точно!» Жалобно пискнула она, едва за ним поспевая. «А что, там все плохо? Меня не восприняли серьезно?» «Возможно, восприняли. Но не стоило говорить, что вы из бюро Герши. Почему? Теперь мои враги стали и вашими тоже. А Юбер сегодня сбился с ног в поисках свободной клининговой компании, чтобы оттереть со стены нашего дома ваше изображение. Он вынул телефон, показывая ей довольно интересно написанную картину в стиле «стрит-арт». На ней Вера была похожа на средневековую «Харли Квинн» с взлохмаченными, стоявшими кольями-волосами, окрашенными с одной стороны в синий, с другой — в красный, в рваном, грязном платье. От подола оторван значительный кусок ткани так, что видны ноги в драных черных чулках и высоких армейских ботинках. На плечи у нее лежала огромная базука. «Я была босиком», — удивилась Вера, увеличивая разные части картины, чтобы рассмотреть детали — «Значит, так я вчера выглядела. Так меня видит. Я почти как Харли Квин. Эмиль забрал телефон, сунул в карман. «Во всяком случае у нас прибавилось трудностей. Но Куаду ведь сядет за решетку. А может, все обойдется штрафом и волной хайпа, что всегда на руку медийным личностям. Его книгу станут покупать еще лучше». «Штрафом?» — возмутилась Вера. «Насилия не было. Вы добровольно к нему пришли». «Посмотри на моё лицо, руки. Меня будто трамвай переехал». Адвокат Куадо уже высказал предположение, что вы сами виноваты. «Ну, конечно же», — скривилась Вера. «А наркотики?» Хлорал гидрат. Он вам подливал вино в очень малых дозах. Его адвокат сумеет выставить всё так, будто жертва сама этого хотела». «Что это значит?» «Опять только штраф за то, что поделился своим седативным». «Седативное? Просто седативное?» «Да там такой коктейль был!» Эмиль запрокинул голову, будто поэт, собравшийся читать стихи, закрыл глаза и начал вещать за унывным голосом. Алкоголь может усиливать побочные эффекты хлоралгидрата на нервную систему, такие как головокружение, сонливость и трудности с концентрацией внимания. У некоторых людей также могут наблюдаться нарушения в мышлении и суждениях. вам следует избегать или ограничить употребление алкоголя во время лечения хлоралгидратом. Не принимайте хлоралгидрат в дозе, превышающей рекомендацию, и избегайте действий, требующих умственной активности, таких как вождение автомобиля или эксплуатация опасных механизмов, пока не узнаете, как на вас влияет лекарство. Поговорите со своим врачом или фармацевтом Если у вас есть какие-либо вопросы, опасения или вы невольно начали изображать завтрак на траве в полуголом виде прямо посреди городского парка. — Это что? — Вера захлопала глазами. — Справка из интернета. — Но неужели у меня ничего больше не нашли? Совсем? — Нет. Вы же считали его маньяком, которого не поймали двадцать лет назад. — И продолжаю считать. Но у меня нет никаких доказательств, что это был Куаду. — Покажите мне новости. «У меня телефон полностью разряжен. Со вздохом Эмиль опять достал свой смартфон, нашел в Ютубе ролик от Лепуан. Они стояли под купами деревьев, еще зеленых в сентябре. Над их головами пели птицы. По земле стелился ковер ровно расчертанных линий и углов могилы. Солнце играло тенями на амшистых холмиках и каменных крестах. Вера с замиранием сердца смотрела, как орет в камеру точно уличная девка. Видок у нее тот еще. Но волосы действительно окрашены с одной стороны в синий, с другой — в красный. Просто потому, что по одну сторону от нее стояли полицейские машины с синими огнями, а по другую — скорая, пылающая красным. Сияние проблесковых маячков превратило ее в Харли Квин. «Довольны?» — Эмиль убрал телефон и двинулся вперед. «Мне кажется, но...» Начала оправдываться она. «Я сделала все, что было в моих силах. Я должна была. И потом бы очень пожалела, если бы струсила». Эмиль покосился на нее. Уголок рта дернулся в улыбке. «Он больше не посмеет ни над кем так надругаться». Едва поспевала она за его быстрым шагом. «Это был ваш экзистенциальный выбор. И вы его сделали. Посмотрим, что из него последует. Мы, кстати, уже пришли. Вот тут мальчики и пытались вызвать Жана Живодеру». Нашли могилу человека, которого звали Жан Экошер, тоже мне умники. Экошер, живодер. Они остановились возле небольшого склепа метр на два, выполненного в готическом стиле с узкой, устремившейся вверх крышей, украшенной завитками и двумя остроконечными башенками. Двери резные, металлические, но позеленевшие от времени, не заперты. Эмиль не договорил, оборвав фразу и уставился на соседнюю могилу, расположенную за склепом. Только сейчас Вера обнаружила, что надгробная плита на нем сломана, куски камня разбросаны по сторонам, земля взрыта, а на памятнике черная перевернутая пентаграмма в круге, нарисованная краской из баллончика. Лицо Эмили стало белее мело. Он медленно достал телефон, набрал быстрый вызов. Я «Яна Пэрлашес», — коротко сообщил он, — «опять». Его рука опустилась. Пальцы сжали телефон так, что довольно крепкая игрушка могла треснуть. Послышался глухой, отдаленный голос Юбера, слов было не разобрать. Эмиль нажал на сброс, прервав судорожное клокотание дяди. Эмиль, что случилось? не выдержала Вера. Это кто-то из ваших родственников? Он не пошевелился. Вера обошла склеп мнимого Жана-Живодера и ахнула. На памятнике было черным по белому написано Эмиль Герши 1865-1943. Некоторое время она стояла и хлопала глазами, но ее ожидал еще больший сюрприз — фото на памятнике. Во-первых, ни один памятник и склеп на французском кладбище не содержал такой информации, как фото. Максимум каменное изваяние — то редко. Овальную фотокарточку обычно вешали на могилах в России. Во-вторых, Это было вырезанное виньеткой лицо Эмиля из той самой фотографии, что Вера видела на столе у Юбера в кабинете офиса сыскного агентства. Она уставилась на черно белое изображение Эмиля, непривычно кудрявого, со щеками не такими впалыми. — Это что? — Вера в недоумении указала на фото. — Это ты? Это ведь не можешь быть ты! Эмиль молчал, стоя как истукан. — Ответь мне! — Что вы хотите услышать? — зло вскричал он. — Что это моя могила? — Да, это моя могила, черт возьми. Я родился в 1865 году, умер во Вторую мировую в Сталинграде, а сейчас вылез из гроба. — Эмиль, ну это же чушь. — Это ведь ваш прадедушка, да? Он развернулся и бегом помчался к воротам. Вера очень быстро потеряла его во множестве узких тропок. Хотела набрать номер, глянула на свой телефон с полностью черным экраном и вздохнула. Добрых четверть часа она бродила между могилами и склепами, увитыми плющом и мхом, пытаясь уговорить себя поверить, что на фото был прадедушка Эмиля, а не он сам. На его странной реакции этот акт вандализма сбивали ее с толку. А если он вампир или жертва какого-нибудь эксперимента? Что если он мертвец? Ведь Эмиль ужасно бледный, у него совершенно нездоровая бледность. А волосы? Зачем ему их красить и выпрямлять? На его волосах столько лака, что любой поп-айдол позавидовал бы такой шевелюре. Он вообще когда-нибудь спит, ест? Вера в ужасе поняла, что никогда не видела, как он питается человеческой едой. Один кофе пьет. Интересно, вампирам можно кофе? Их не тошнит от кофеина. Вера где-то читала, что вампиры не любят кровь курильщиков и кофеманов. И почему могила Эмили Герши, кто бы он ни был, находится рядом с могилой Жана Живодера? Она нашла его сидящим на скамейке у крематория. «Эмиль, вы в своем уме?» — вскричала она, падая рядом. «Я только из больницы, а вы меня бегать заставляете. Я заблудилась, здесь страшно, это ведь кладбище, а я боюсь привидений». Тот сидел, краши в гроб кладут. Смотрел перед собой, еще чуть-чуть заплачет. Она тронула его руку и тотчас отдернула пальцы. Его кожа была леденющей. Вера никогда не могла понять, как это. Волосы шевелятся на голове. А сейчас поняла. Она сидела посреди кладбища, вокруг ней души, за их спинами крематорий. Рядом человек, могилу которого только что раскурочили вандалы. Нет. Ну что за бред? Ты же психолог, Вера. Она преодолела смятение и взяла его руку. Жуть какая холодная. Ему надо лучше питаться. Съесть прямо сейчас что-нибудь горячее. По его лицу пронеслась гримаса отвращения, он вытянул пальцы. «Не надо меня жалеть. Ненавижу, когда лезут с жалостью под кожу. Это же ваш дедушка. Кто мог его так не любить?» «Это не дедушка, а я. Меня они ненавидят». «Кто?» Эмиль стиснул зубы, будто проглотил лимон. «Я еду на Лешекье. Вас отвезти?» Он поднялся и пошел к воротам. «Что за черт?» И осмотр места преступления накрылся медным тазом.